Я велел Соколову продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут, во всяком случае. Нет, но я боюсь, что вообще много. Нисколько? Нисколько, повторял он. Ну, прощай, душенька. Нет права. Я иногда жалею, что послушалась мама. Как бы хорошо было в деревне. А то и вас всех измучила, и деньги мы тратим.